Глава семнадцатая Ангелина До конца дня я бездельничала, читала, ела, играла с живностью. Мне надо было успокоиться, и прислуга, присланная темным князем, мне в этом помогла. А вот сам он, при одном воспоминании о его сексистских штучках, на меня снова и снова накатывала ярость раз я женщина да еще и как оказалось ведьма то просто обязана и на стойке варить и шить и вязать меня то и дело накрывало гневом щеки горели а кулаки сами сжимались на земле мне твердили девушка должна уметь готовить а тут на тебе не просто девушка Самая настоящая ведьма. И опять та же песня. Проклятый князь. Ну да, я женщина. Но это не значит, что я обязана вышивать крестиком. Как будто кроме иголки и котла у ведьм нет других дел. Эти насквозь патриархальные установки меня неимоверно бесили еще на земле. Я всегда была независимой. И такие стереотипы вызывали у меня только гнев. Но там, в нашем мире, я не могла позволить себе открыто протестовать, ведь это могло привести к нежелательным последствиям. Теперь же, когда я оказалась в этом новом, странном мире, я не собиралась мириться с подобным отношением к себе. Да, я женщина, но я терпеть не могла ни шить, ни вязать. А от вышивки у меня постоянно болели глаза. Так что пусть этот тип Темный князь, поменьше умничает. Пожелала я гадости ему сгоряча, сознаюсь. Да, он скотина. Но чтобы жить вот так вот, без женщин. В общем, если бы он попросил у меня прощения, я бы отменила свое пожелание. Но он не просил. Он вообще исчез из моей жизни на целую неделю, оставив меня наедине с моими мыслями и чувствами. А потом козёл такой рогатый прислал парламентёра. Сам, значит, не попытался извиниться? О, нет, он прислал непонятного типа, у которого была миссия уговорить меня простить его темнейшество. Высокий, мускулистый красавчик, в той же одежде, что и сам князь, начал с самого порога уверять меня, что его начальник... Не желал меня обидеть. Да ни в коем случае. Поверьте, Ниса ведьма. У него и в мыслях не было обидеть вас или унизить. Клялся тип, назвавшийся Лайоном. Он, ну, как бы так выразиться, сначала говорит, а потом думает. Такое бывает, да. Ему не мешает, он же главный. У него уйма прислуги и помощников который все исправит. Он, ну, не привык работать с электоратом, с обычными существами. Да и вообще, он не политик, ну... Не, ты тоже с земли. Вопрос вылетел у меня, как у того князя, раньше, чем я успела понять, что спрашиваю. Но откуда? Да ладно! — ошарашенно выдохнул Лайон. — Ты потомок бога войны, могущественная ведьма из земли? Но там же нет магии. — Как видишь, мне это не помешало, — криво усмехнулась я. — А имя твое? — Леонид, можно Леня, но здесь переделали под Лайона. — Очень приятно, — хмыкнула я. — Ангелина. Можно просто, Лина. Мы пожали друг другу руки.